глава 7 Прежде чем отправиться на шопинг, я решаю удовлетворить свою тягу к сладкому, которая мучает с тех пор, как я открыла сегодня утром глаза. В кофейне на первом этаже торгового центра я беру себе мока со льдом и большой порцией взбитых сливок. Метаболизм, которым меня наградила природа, позволяет мне есть все от фастфуда до любой кондитерки, но даже я понимаю, что у этого есть предел так что не злоупотребляю. Вытянув перед собой ноги, я потягиваю свой напиток, сидя за столиком кофейни и листая новостные ленты соцсетей. Несколько раз попадаются фотографии Платона Осадчева вместе с его девушкой, и на лице у меня появляется гримаса от этой фальшивой идиллии. Возможно, поэтому у меня и нет авторитетов, ведь я знаю, все врут и предают. Все вокруг, через одного. Идеальных людей не бывает, у всех есть грёбаный скелет в шкафу. Я оставляю свой МОКО недопитом, отодвинув от себя стакан. Пошатавшись 40 минут по делам, я покупаю слишком много ненужного и лишнего, из-за этого все руки заняты. Посещает мысль отнести пакеты в машину, но, проходя мимо хорошо знакомого мне шоурума, я замечаю внутри Алину Толматскую. Я реагирую хладнокровно и без суеты. Заворачиваю в отдел напротив, продолжая следить за тем, что происходит за стеклом шоурума. Зайдя за стеллаж с одеждой, я надеюсь, что консультант оставит меня в покое, но девушка тут же срывается из-за стойки и обращается ко мне. «Вам чем-нибудь помочь?» «Нет», — отзываюсь я без дальнейших объяснений. Мне не надоедает смотреть на то, как Талматская меняет платье, периодически возвращаясь к центральному зеркалу, где ее ждет какая-то подруга. Ее выбор с каждым разом становится все короче и короче, но длина не меняет факта. Талматская выбирает платье для вечеринки. Варианты могут быть самыми разными, но я почему-то уверена. Она так старается для следующей субботы. Для дня рождения Платона осадчиво, на который мы все приглашены. И все эти потуги не для именинника. Я перемещаюсь за соседний стеллаж, слава богу, консультант оставила меня в покое. На талмацкой короткое черно жёлтое платье с открытыми плечами и маленьким шлейфом. Я никогда не видела ее в чем-то настолько смелом. Обычно она старается маскировать то, что у нее широкие бедра. А тут практически выставила на показ задницу. Платье ей идет. Я не идиотка, чтобы отрицать очевидное. Но меня это не бесит. Моя кровь только холоднее. Чёртова хладнокровная констатация факта. Отведя глаза, я минуту смотрю в пространство, потом поворачиваю застежку на сумке, которую все это время крепко сжимала. Достаю телефон, на который пришло сообщение от Данияра. «Освобожусь в четыре. Уехал на дачу. Нужно помочь родителям», — пишет мне Осадчий «Дача его родителей в 40 километрах от города. Там у них огромный коттедж с полным наполнением территории. С баней, собственным прудом и уточками. Передавай им привет», — печатаю я с каменным лицом. В ответ он присылает сердечко. Я возвращаю телефон в сумку и снова гляжу на шоурум. Судя по всему, Толмацкая сделала выбор. Пока она рассчитывается за свою покупку, я ухожу в вглубь отдела, бросив взгляд на консультанта. Она наблюдает за мной с раздражением, которое пытается не очень явно демонстрировать. Я перебираю попавшуюся под руки одежду, чтобы чем-то себя занять. Но висящие на запястьях пакеты мешают. Я опускаю руки, вперив взгляд в стекло, за которым Алина покидает шоурум. Талмацкая смеется, одной рукой болтаясь на локте своей подруги, а второй, держа большой квадратный розовый пакет. Войдя в шоурум после них, я сразу иду к консультанту. Женщина мне улыбается и с профессиональной ненавязчивостью вскользь осматривает мою фигуру. «Добрый день!» — приветствует она меня. «Добрый!» Я быстро кручу головой, осматривая выставленные в зале платья. «Что ищете? По какому случаю?» «Хочу примерить платье, которое только что купили». Мотаю головой в сторону выхода. «О, поняла. Понравилось, да?» — улыбается консультант. «У нас таких только три штуки было. Самый маленький размер остался. Сейчас посмотрю. На вашу фигурку должно сесть». Через 10 минут я рассматриваю свое отражение в зеркале примерочной, решив не светиться в зале. Провожу руками по затянутой в плотный корсет талии. Встаю на носочке, добавляя шпильки. Ноги кажутся бесконечными за счет того, что это платье ультрамини. Дышу часто, упрямо заглянув себе в глаза в отражение. «Можно?» — слышу за шторкой. «Да». Заглянув ко мне, консультант выдыхает. «Как замечательно! Идеально! Как будто на заказ! Просто потрясающе!» Я вынуждена согласиться. От этого чувствую прилив примитивного щенящего удовольствия. Оно создает слабость в теле, потому что щекочет в животе. На сиденье рядом лежит розовый пакет, когда я отъезжаю от торгового центра. У меня еще полно времени до четырех, и я не рассчитывала, что мы с Данияром встретимся раньше. На выходных у него всегда какие-нибудь дела с родителями. Очень часто он пытается меня к ним привлечь, хочет взять с собой, но в восьми случаях из десяти я нахожу причину для отказа. Я отправляюсь на маникюр только после этого домой. Там тихо. Днем застать отца дома практически невозможно. Он играет в теннис три раза в неделю. Летом проводит время на загородной базе отдыха своего друга. Они там ловят рыбу, которую я ни разу в доме не видела. Где еще он бывает, я знать не хочу. Матька пошится на кухне. Я заглядываю туда скорее для галочки, но, к своему удивлению, вижу, что она по-прежнему трезвая. Это трогает сильнее, чем возможность подложить свинью Алине Талмацкой. Сильнее. От этого тоже щекотка в животе. Привычная радость. Какой-то детский бесконтрольный рефлекс. Что там у тебя? кивает она на мои пакеты. Я знаю, какой короткой может быть вот такая радость. Я не хочу к ней прикасаться, поэтому быстро отвечаю. Ничего. Я покидаю порог кухни и по лестнице взбегаю наверх. Сразу отправляюсь в душ, чтобы помыть голову. На приведение в порядок волос уйдет минут 30. Я не хочу носиться по комнате шилом в заднице. Уже три часа, но когда возвращаюсь на телефоне, меня ждет сообщение. Прости, малыш, меня тут напоили пишет Ассачий. «Парни подтянулись, у нас незапланированная пьянка». «Я уже в ноль, развезло, пиздец. Останусь тут на ночь». Уронив на пол полотенце, я рассматриваю прикрепленную фотографию, селфи Дана. Он широко и лениво улыбается. Его плечи гулы, как и у кучи парней, которые позируют вместе с ним у него за спиной. У всех на лицах широкие улыбки. Моего парня за шею слегка душит Платон, и все это на фоне зелёной лужайки их загородного дома. Разочарование, которое змейкой пронеслось по подкорке, я душу. Тряхнув головой, я включаю собственную камеру и ловлю свет. Делаю фото, демонстрируя мокрые волосы и свое полуголое состояние, оставив в кадре только верх груди. «Тогда баю-бай», — пишу ему в ответ. Капризное выражение, которое я примерила для фото, тут же стекает с лица. Дан присылает мне эмодзи «огонь», растянув его на три строки. Сглотнув слюну, я убираю телефон в сторону. Я посвящаю оставшийся день бездумному просмотру сериалов во дворе под тенью навеса. Босая и растрёпанная, потому что плюнула на укладку. Жара лишает желания выползать куда-то за ворота, например, в кино или в спортивный зал, который я уже два месяца не посещала. Мне вдруг не хватает энергии ни на что, и я не хочу думать о том, почему. Когда все же укладываюсь спать, какое-то время смотрю в темноту, прислушиваясь к дому, но в нем тихо. Сегодня в нем тихо весь день. Телефон пищит сообщением, я читаю его на экране, не открывая. Спишь? спрашивает у меня Асачий. Я смотрю на повисший перед глазами вопрос, затаившись в темноте. Минуту, вторую, а потом смахиваю сообщение с экрана и убираю телефон на тумбочку.